Алексей Волынец. Оленья кавалерия. Глава 1: Но примешь ты смерть от кота своего. Почему русская экспансия в Сибирь, начавшаяся с потерь и даже трагикомедий, увенчалась успехом? Поход Ермака в Сибирь давно стал мифом и эпосом. Но первые вылазки за Урал совершали еще и новгородцы за века до легендарного победителя хана Кучума. Почему же освоение Сибири не началось раньше? Ермак Тимофеевич погиб на диком бреге Иртыша. Нашли смерть все его атаманы. Погиб и первый отряд регулярного войска России, ушедший на помощь Ермаку. Даже комендант первого русского острога за Уралом почти сразу был убит собственным котом. Но все эти потери и провалы не помешали феноменальному успеху сибирской экспансии. Попробуем ответить, почему. Воевавшие по обе реке до моря Первый известный нам поход русских людей к востоку от Урала произошел за 220 лет до Ермака. Той зимы с югры новгородцы приехаша, дети боярские и молодые люди и воеводы Александр Абакунович «Степан Ляпа, воевавшие по обе реке до моря, а другая половина рати наверх оби ваша. сообщает новгородская первая летопись за год 6872-й о сотворении мира, 1364-й год от Рождества Христова. Это первая точно известная нам попытка русской экспансии в Сибирь. Если же брать иные, менее внятные упоминания летописей, то первые вылазки наших предков за Урал состоялись еще в XII столетии. Последний поход независимого Новгорода в Югру состоялся в 1445 году. Спустя два десятилетия великий князь Иван III отдал приказ о первом походе московских войск за Урал. Современники Христофора Колумба, московские бояре Тимофей Скряба и Иван Салтык трижды ходили за Урал, преодолев на лыжах немногим меньше, чем проплыл на каравеллах первооткрыватель Америки. Но вплоть до эпохи Ивана Грозного все лыжные рати, вполне успешные в военном отношении, так и не превратились в систематическую экспансию на восток. Для такого завоевания требовалось единое государство, а не систему удельных княжеств. И как только на карте Евразии появилась Россия от Архангельска до Астрахани, так и началось неудержимое движение встреч Солнцу за один век от Урала до Камчатки. Перехватив континент от Белого моря до Каспия, русские цари не только приватизировали наследие Золотой Орды, но и оседлали все пути соболиной торговли, игравшей в ту эпоху роль не меньшую, чем сегодня экспорты нефти и газа. Когда Иван Грозный в ходе Ливонской войны захватил Нарву, то мех составил 80% стоимости всего потока русских товаров через этот Балтийский порт. Одна шкура соболя в среднем стоила от 5 до 20 рублей тогда как хороший дом в Москве обходился в 10 рублей, а средняя лошадь – в 2 рубля. Лучшие седые соболя, отличавшиеся черным мехом серебристым отливом, обитали за Уралом, поэтому самочиный набег ермака в сибирское царство Кучума по стоимости потенциальной добычи ничем не уступал походам испанских конкистадоров в различные Эльдорадо, тогда еще не Латинской Америки. И был у того воеводы с собою привезен Казанский код. Основные перипетии, начавшиеся в 1581 году сибирской эпопеи Ермака, общеизвестны. Куда интереснее реакция государства. Поход Ермака, как и прежние набеги новгородских ушкуйников за Урал, мог остаться просто лихим эпизодом – удачной разовой экспроприации пушных богатств Западной Сибири, если бы вслед за казаками почти сразу не двинулись регулярные войска большой централизованной державы. Уже в мае 1583 года из Москвы на помощь Ермаку выступил отряд князя Семена Дмитриевича Болховского – Служилый князь, обедневший потомок владетелей из Венигорода, всего имущества, трое дворовых и шесть крестьян, возглавил отряд из пяти сотен казанских, пермских и вятских стрельцов. Покорять Сибирь отправились дети тех, кто брал Казань. Одним из последних распоряжений умирающего царя Ивана Грозного был указ для Строгановых снабдить отряд князя Болховского речными кораблями-стругами со всеми припасами. Именно отряд князя семёна, спешивший на выручку Ермаку, основал первое поселение русского царства за Уральскими горами. Летом 1584 года на берегу реки Тагил у горы Медведь-Камень стрельцы князя Болховского основали тагильский городок. В самом начале русской экспансии за Урал этот городок служил основным перевалочным пунктом на пути в глубь Сибири. Не случайно уже в следующем 17 веке, когда городок был покинут, русские люди прозвали его Ермаково городище. Хотя сам Ермак к городку отношения не имел, но первый острог за Уралом стойко ассоциировался у наших предков именно с самым началом покорения Сибири. Поход князя Семена Болховского – Первая операция регулярных войск в эпопее первопроходцев венчается трагедией. В разорённом войной Сибирском ханстве крупный отряд не смог прокормиться. Начался голод и вызванный им мор. Большая часть стрельцов и сам князь вскоре погибли не в бою, а от голода и болезней. Трагической, точнее, трагикомической оказалась и судьба первого коменданта, первого русского городка за Уралом. Профессия первопроходца была очень опасной. Погибнуть в бою Умереть от голода или от разгула стихии было делом обычным. Но вот первый комендант первого острога за Уралом погиб так, что уже тогда прославился на всю Московскую Русь. Его загрыз собственный кот. Нижегородский сын Боярский, Рюм Языков, командовал несколькими десятками казанских стрельцов, оставленными отрядом князя Семена Болховского в качестве гарнизона верх Тагильского городка. Как пишет летопись. А воевода в нем был с Москвы Рюма Языков. И был у того воевода с собою привезен казанский кот большой. И все, где его подле себя держал Рюма, и тот кот спящему ему горло при яде и до смерти за в том городке. Котом казанским тогда на Руси называли особую породу бойцовских камушевых котов, которую действительно вывели в Казанском ханстве. Считается, что эта порода до нашего времени не сохранилась. Знаменитые сибирские кошки, предположительно дальние, мельчавшие потомки кота казанского камышовый кот запросто рвет кур человеку с ним справиться трудно так что загрызть спящего такой котик вполне может одним словом перефразируя стихи пушкина про нижегородского сына боярского рюма языккова одного из первых государственных первопроходцев можно сказать так и холод и сечи ему ничего но примешь ты смерть от кота своего золотоордынские дети Рюм Языков был потомком старинного золотоордынского рода, его предок Мурза Янгулей Язык принял крещение и перешел на службу еще к Дмитрию Донскому. В эпоху Ивана Грозного дети боярские Языковы жили в Нижнем Новгороде и участвовали в покорении Казанского ханства. Песцовая книга города Казани за 1565-1568 годы указывает, что направо с Большие улицы в переулок к Кабацким воротам седьмым по счету стоит двор сотника Стрелецкого Рюма Языкова. Именно с этого двора Рюма, это, кстати, не имя, а повторявшееся в его роду прозвище, что-то типа «Однокоренного Угрюмой», и выехал на восток, за Урал, с первым отрядом русского регулярного войска, отправленного на помощь Ермаку в Сибирь. Вероятно, отсюда же он увез с собой и рокового кота Казанского. Кот загрыз Рюму в 1586 году, уже в царствовании Федора I, сына Ивана Грозного. Можно лишь гадать, что думали и говорили в Кремле, когда читали донесение пришедшие с той стороны Уральских гор. В городе Верхтагиле воевода Рюма Языков заеден казанским котом, который был при нем несколько лет безотлучно. Заеденный котом Рюма явно был не первой молодости, то есть имел детей. Многочисленный род дворян Языковых в 17-19 веках хорошо известен в русской истории вплоть до генералов эпохи наполеоновских войн и близкой подруги Гоголя. Жаль, Николай Васильевич не знал историю с котом Казанским, мог бы обогатить русскую литературу колоритным сюжетом. Но нам сейчас куда интереснее иной сюжет, связанный с Рюмой Языковым, русским потомком ордынского Мурзы. Одна из ярчайших деталей эпохи русских первопроходцев – это широкое участие в их отрядах нерусских. Спустя всего поколения после Ермака, в войсках Красноярского острога, во всех боях и походах, 30-40% оставляют подгородние татары, племена арийнцев, естынцев и качинцев. Первые два – это кеты, а третьи – хакасы. Также, например, уже в начале XVIII века в воюющих с чукчами русских отрядах от третьи до большинства постоянно составляли якуты, юкагиры, каряки. И такое положение характерно для всех географических районов и временных отрезков сибирской эпопеи. Умелое привлечение местных союзников – еще одна причина феноменального успеха первопроходцев. И начался этот процесс почти сразу, когда в 1618 году под стены Москвы в последний раз явилось Большое Польское войско, то при защите русской столицы отличился Касимовский царь Арслан, потомок Чингисхана и внук последнего сибирского хана Кучума. Ссылка в сибирские казаки Но на сибирской службе русских царей отличились не только аборигены. Например, в 1684 году на Енисей среди 43 детей боярских как минимум 15, свыше трети, имеют польское происхождение. Они не столько поляки, сколько литвины, как в XVII веке в Сибири именовали всех пленных из Речи Посполитой, в основном с территории современных Белоруссии и Украины. Такие военнопленные, оказавшись за много тысяч верст к востоку, начинали вполне верой и правдой служить русскому царю. Многие оседали в сибирских острогах, заводили семьи, и их потомки становились уже вполне русскими, детьми боярскими и служилыми казаками. Например, Иван Козыревский, первооткрыватель Курил и основатель первого православного монастыря на Камчатке, был внуком такого пленника польской породы, тоже реальный термин той эпохи. Более того, в сибирских острогах XVII века на русской службе замечен даже француз. В документах тех лет он именуется сава Француженин. В Москву этот франкоязычный выходец из Брабанта попал около 1610 года в качестве депкурьера от Марица Аранского, лучшего западноевропейского полководца той эпохи. В самый разгар смуты француженин по неизвестным нам причинам задержался на Руси, а в 1615 году, опять же по неизвестным причинам, был сослан в Сибирь. Ссылка его оказалась выгодной для государства. Француженин был опытным командиром, к тому же грамотным, но все челобитные из Сибири в Москву писал исключительно по-французски. Поэтому в Тобольске его записали в «Дети боярские», и положили приличное жалование – 17 рублей в год, в три раза больше обычного оклада рядового служилого казака. Впрочем, большинство сыльных составляли русские, и первыми из них еще в 1597 году стали жители Углича, обвиненные по делу об убийстве царевича Дмитрия и сосланные из Урал строить Пилымский острог. В зауральскую ссылку они шли уже по новой Барабинской или Сибирской дороге, Первой в русской истории специально спроектированной и построенной трассе, которая соединяла бассейн Волги с притоками Иртыша и была в три раза короче прежнего пути, по которому за Урал шел Ермак. Как видим, с самого начала эпопеи первопроходцев государство не забывало и вопросы логистики. Сыльные по делу царевича Дмитрия открыли историю каторжного освоения Сибири. Впрочем, до XVIII столетия каторга за Уралом обычно заменялась пешей казачьей службой. Целый век все самые пассионарные элементы, участники соляных, медных и пугачевских бунтов целенаправленно закачивались государством за Урал, где русский фронтир находил полезное применение их буйному нраву. Русская мечта и воеводы без жалования. Профессия первопроходца была смертельно опасной. Большинство гибло, но примеры личного успеха манили на восток все новых и новых охочих людей. Иван, сын Меркурьев, по кличке Рубец, первый русский, о котором документально известно, что он в 1662 году побывал на Камчатке. Его личная доля в меховой добыче, привезенной с еще неведомого полуострова, на таможне в Якутске была оценена в 1050 рублей, стоимость сотни хороших домов в Москве того времени. Современники обоснованно подозревали, что еще больше камчатских мехов Иван Рубец утаил, дабы не платить лишнюю пошлину. Первопроходец по кличке Рубец умер от старости в родном Тобольске в своей постели богатым человеком, и такие манящие примеры в ту эпоху были не единичны. При этом первые сибирские воеводы 17 века не получали жалований. Все находившиеся под их началом служилые люди получали его деньгами и хлебом. Сами же начальники были, как в том анекдоте, выдали пистолет, крутись как хочешь. Но государство еще и строго запрещало сибирским воеводам заниматься коммерцией и торговлей. Понятно, что в сибирских далях эти государственные требования нарушались. Воеводы и приторговывали втихую, и нередко пускались во все тяжкие. Обычным источником воеводских доходов была коррупция и перегибы при сборе ЕСАКа налогами-хамия. Но в любом случае воеводская коммерция была абсолютно незаконна, а превращение налогов имело пределы, ибо вело к жалобам и бунтам ясачных инородцев, что прерывало стабильный сбор меховой дани и считалось самым тяжким грехом в воеводской службе. В таких условиях у первых русских воевод в Сибири оставался только один легальный способ обогащения – объесачивание новых инородцев на еще неведомых землях, ибо трофеи при завоевании, они же награбленная добыча, это святое плюс обязательные денежные награды от царя за приискание новых землиц. Теперь понятно, какой была одна из главных причин того, что сибирские первопроходцы столь активно бежали встреч солнцу, всего за век освоив 6 тысяч верст от Урала до Камчатки. Прямой материальный интерес идти дальше на восток был тогда абсолютно у всех, снизу доверху, от последнего охочего казака до царского воеводы, предусмотрительно лишенного царем Яркий пример тому Первая русская попытка присоединить к России берега Амура. Помимо жажды охочих казаков и самого Ерофея Хабарова разжиться добычей, там был и прямой материальный интерес якутского воеводы Дмитрия Францбекова, православного ливонского немца из рыцарских людей. По определению документов тех лет, ведь изначально он не Францбеков, а Фахренсбах. Именно Францбеков из личных средств внес основную сумму денег – 2900 рублей – на снаряжение экспедиции Хабарова с условием, что тот вернет все после победы в полуторном размере. Хабарову даже пришлось написать завещание, по которому все его имущество в случае смерти отходило воеводе. Ратным обычаем промышлять над иноземцами Покоревший Амур отряд Хабарова лишь на треть состоял из служилых людей, военных на официальной службе. Основную массу составляли охучие казаки, то есть не связанные с госслужбой добровольцы, покрученники и своеуженники. Первый – те, кто нанимался в промысловую ватагу первопроходцев за счет средств атамана-нанимателя, получая от него снаряжение и паек в походе. Вторые – своеуженники. Это нечто типа миноритарных акционеров – воины, присоединившиеся к промысловой ватаге сибирских конкистадоров со своим оружием и на собственные средства. Свои ужинники могли иметь собственных покрученников, что оформлялось отдельными договорами, покрутными записями на языке XVII века. Обычно покрута составлялась сроком на три года, и покрученник по договору обязывался отдавать две трети своей добычи нанимателю. Вот такая своеобразная корпоративная культура русских первопроходцев. Как видим, нашей истории есть чем ответить заморским капером и фребустиерам. Если уж сравнивать с европейскими джентльменами удачи, то Ерофей Хабаров был именно капером. Он получил от якутского воеводы наказную память, официальный государственный документ, сибирский вариант, каперского патента, эдкую смесь лицензии и инструкции по проведыванию новых землиц, неясачных людей и приведению их под высокую государеву руку. На русском языке 17 века государственное разрешение на прямое насилие в целях завоевания и подчинения новых земель звучало красиво, ратным обычаям и всякими мерами промышлять над иноземцами. Правда ради, наказная память для всех первопроходцев всегда требовала изначально предлагать иноземцам мирное подчинение, говорить с ними ласково и смирно, чтобы они были под государевой высокую рукою в ясачном холопстве навеки. Понятно, что в большинстве случаев ласковые смирно не работало, и все шло ратным обычаем. Однако в условиях первобытной войны всех против всех, царивший в Сибири до прихода русских, нередко встречались и те аборигены, кто предпочитал высокую руку царя и ясаченное холопство в обмен на защиту от более агрессивных соседей по тайге и тундре. Сам процесс объесачивания, принуждения к уплате налога соболями, проходил крайне жестоко, с прямым насилием, убийствами и системой аманатов-заложников. Но любой иноземец, присягнувший царю и исправно платящий дань, тут же становился под защиту власти. Например, до наших дней сохранилась переписка Москвы и воевод Якутского острога о том, как в 1648 году промышленный человек Фидулка Абакумов убил и спещали до смерти тунгусского князца Кавырю. Убийство старейшины эвенского рода, кочевавшего на страшно далеком берегу Охотского моря, стало предметом разбирательства на самом высшем уровне. Убийцу арестовали и били кнутом, хотя и отказались выдать эвенам на расправу по их обычаям кровной мести. От имени царя двенадцати сыновьям князя Кавыри из Москвы направили послание Самодержец спросил, чтоб эвены не оскорблялись, и бы сами не без греха. Того фидулку для убойства отдать вам не велено, потому как, не дождався нашего указу, вы многих наших промышленных людей побили и отомстили сами собою. Здесь ярко заметна еще одна особенность русской конкисты. Первобытные племена Сибири, хоть и объект эксплуатации и мехового рэкета, Хоть они дикие и язычники, но первопроходцами и российской властью все эти есачные люди воспринимаются именно как люди. Сибирский приказ В Москве 350 лет назад управлением всей Сибирью, то есть территорией в 5000 верст от Урала Охотского моря, профессионально занималось ровно 20 человек. Аналоги министерств в той эпохе именовались приказами – В сибирском приказе тогда работало ровно два десятка служащих. Начальник, официально именовался судья приказа, два его заместителя, должность именовалась дьяк, и 17 рядовых служащих, именуемых подьячами. Притом сибирский приказ ведал за Уралом всем, всеми кадрами, то есть назначением воевод и иных высших чинов во все остроги разработкой всех наказов, то есть должностных инструкций сибирским властям, Он же ведал всеми финансовыми вопросами Сибири и главной задачей – учетом ясака, драгоценных соболей и прочих мехов, в иные годы обеспечивавших половину доходов в государевой казны. Нам покажется странным, но для той эпохи 20 систематически работающих чиновников – это очень развитая и многочисленная бюрократия. Подробнейшие архивы сибирского приказа до сих пор слабо изучены историками, широкая российская общественность не имеет о них представления. Наследие сибирского приказа показывает еще одну важнейшую деталь истории первопроходцев – сочетание государственной политики с частной инициативой. На низовом уровне, куда и кого идти, объесачивать и тому подобное, частная инициатива в той истории лидирует. Например, первый русский поход Ивана Москвитина к берегам Тихого океана вызвал даже легкое ворчание сибирского приказа. Куда велено по государеву указу служилых людей не послали, а где посылать и не велено – на Лену реку и далее послали. Но когда своевольные служилые вернулись с успехом, добычей и открытиями, от имени царя всем выдали по два рубля премии. Кажущийся спонтанным процесс покорения Сибири весь XVII век находился под непрерывным контролем и патронажем государства, в виде главные элементы экспансии – Идущие с запада в Сибирь всепобеждающие порох и текущие с востока на запад драгоценные меха в ту эпоху были строжайшей госмонополией. Феномен первопроходцев – реально один из немногих в русской истории примеров удачного сочетания осознанной и целенаправленной государственной политики. Здесь уместно даже геополитики, широкой частной инициативой и личным корыстным интересам. Вот потому-то эпопея первопроходцев оказалась удивительно эффективной. Самочинный набег Ермака, продолженный неудачами и трагикомедией «Заеденного котом», в итоге обернулся фантастическим успехом и огромной стороной, простирающейся до Тихого океана.